156. Матерь огни йоги Чего стоит любовь, если она своими поступками огорчает любимых? Не кроется ли в ней нечто несовместимое с этим огненным чувством? Чтобы любовь стала победительницей огненной, надо усилить ее до такой степени, что преодоление ее всего, что мешает ей себя утверждать, делается стихийным, то есть всепреодолимым и всепобеждающим. Силу и этого чувства можно в себе победить все, что становится на пути сближения с теми, к кому устремлена любовь. Странно сказать, но свои несовершенства изживаются любовью к ведущему, ибо нет такой жертвы, которой нельзя было бы принести во имя того, кого любим. Если этого не делается, значит, любовь это на словах и в мозгу, но не в сердце.